лава 18. Т0 пространство. Город механоидов. Модуль Страйдер. От черного Джокера я вышел в глубокой задумчивости. Проблемы не пытались закончиться. Меня хотят сделать двойным агентом в чужой игре, правил которой я не понимаю. Но пятой точкой чувствую. Меня опять пытаются втянуть туда, куда мне точно не хочется. Голова разболелась, а ноги подкосились. Хотелось рухнуть на пол и больше не подниматься. Кажется, я даже потерял способность управлять механоидом. Но Эйну вовремя перехватил контроль и повел меня прямо по коридору. Выставив автоматический маршрут к команде и передав бразды правления Эйну, я отпустил контроль попытавшийся сосредоточиться на тех чувствах, что испытывал. А именно, слабость, головная боль, рассеянность и полное непонимание происходящего. В интернате мы с ребятами как-то умудрились тащить с кухни несколько банок крепкого пива, праздновали мое поступление в первый корпус. Состояние опьянения запомнилось мне навсегда. Так вот, сейчас происходило нечто похожее. Мне это совсем не нравилось». И я знал только одного человека в двух мирах, способного объяснить мне, что происходит. Найти Элэйн труда не составило. Она оказалась в списке избранных контактов на первой позиции перед Юмом и Джоуи. Я точно помнил, что не добавлял ее. Сейчас же это сыграло мне на руку. Ждать ответа пришлось долго. За это время мой механоид будто на поводке следовал по зеленой указательной линии, снася все на своем пути». Вроде бы кто-то из механоидов, наполовину покрытых хитиновой броней, даже пытался меня остановить. Вроде на пути были дроны. Вроде за ноза что-то говорил и махал руками перед лицом. Я не реагировал. «В чем дело?» Маска Лэн появилась на экране видеовызова. И судя по пылающим глазам, она была крайне недовольна моим звонком. «Что он сделал?» Я задал совсем не тот вопрос, который хотел задать. Слова сами вырвались. Принцесса чуть наклонила голову и скептически на меня посмотрела. он надо же! А у тебя оказывается высокая псевустойчивость, и способность Сомерхольда сработала, только отложена». Ее взгляд на несколько секунд стал стеклянным. Она куда-то посмотрела, а затем продолжила. «Когда вы впервые встретились с александром «На болотах пантанала провалились в пещеру, где находился его корабль». Мы нашли его с пробитым шипом недопретора ядром моруса вытащили. до претора а выпущенная эссенция помогла восстановиться ядро Оруса Ксандры. Я говорил против воли, понимал, но говорил. Вывалил правду, которую мы с Юмом так старательно прятали ото всех. Почему я не удивлена от слова вообще? Знаешь, я ведь сейчас могу задать тебе очень много вопросов и получить на все исчерпывающие ответы. Голос Элайн звучал снисходительно. «Но как бы мне этого не хотелось, делать этого не буду. Ты друг моего племянника, а он не простит меня, если залезу в ваши дела таким вот образом. Эффект продлится какое-то время, дома не дольше пяти минут. С твоей псиустойчивостью ты быстро его скинешь. Просто постарайся ни с кем не разговаривать». «Я... Почему? Почему он это сделал?» «Ментально проверять всех механоидов его прямая задача. Надеюсь, ты не думал, что один единственный в этом мире имеешь ментальные способности, влияющие на других механоидов. Почему он хочет сделать меня двойным агентом? Чтобы правильно задать вопрос, пришлось приложить немало усилий. Мысли путались, убегали. Отвечать на заданный вопрос было легко, а задать свой невероятно сложно. Ты понравился Александру. И, как оказывается, за этим стоит нечто большее чем твоя непосредственность перед главным отступником всего ты нуль пространства. Джокеры будут тебя использовать, и они понимают, что это понимает Ксандр. Это игра в долгую, капитан. Пока не станешь старше и опытнее, не сможешь понять всю картину происходящего. Элэйн задумалась на пару секунд. Тут два варианта. Или тебя перетянет на свою сторону Ксандра, и Джокеры тебя уберут. Или ты завоюешь доверие александра узнаешь его секреты и убьешь его. Таково противостояние к Сандре и Сомерхольду в глазах последнего. Что, впрочем, не значит, что у тебя нет вариантов вырваться из этого порочного круга. «Не хочу». Как же тяжело даются слова. Я пробираюсь через туман мысли и пытаюсь удержать то, что говорит мне Элэйн. Это важно и нужно. «Пока у тебя нет выбора, ты должен действовать по указке Сомерхольда. За свободу действий приходится расплачиваться». С другой стороны, под его началом ты обретешь неплохой жизненный опыт и расширишь взгляд на многие вещи. «Вытащи меня из этого дерьма!» Я говорил совсем не те слова, что хотел сказать. «Пока в этом нет смысла. Просто поверь, ты справишься. Тем более после королевской охоты не будет юма, прикрывая еще твой тыл от призрачной стражи. Но я буду внимательно следить за твоими действиями. Обычно я не лезу в дела о делах призрачной стражи. Они профессионалы и создавались для определенных целей. поддерживают систему в рабочем состоянии, искать шпионов, убивать твари или устранять внутренние угрозы. Моя задача – следить за картиной в целом и принимать критически важные решения там, где они требуются. Однако вы с Юмом умудрились за небольшой промежуток времени испортить планы всем. И продолжаете это делать. Поэтому, хочу я или нет, мне все же придется приглядывать за тобой даже после отправки моего племянника на реабилитацию. Дам тебе совет как тете твоего друга, а не как руководитель проекта. Расслабься. Сейчас у тебя есть конкретная цель. закончу с подготовкой к королевской охоте. Сосредоточься на ней. Сколько бы ты ни планировал, ничего не пойдет так, как хочется». И не прощаясь, Элэйн отключилась, оставив меня с туманом в голове. Спустя небольшой промежуток времени туман рассеялся. И я, наконец, мог вдохнуть полной грудью. В голове прояснилось. Я пожалел о том, что позвонил их, потому что разговор вышел так себе. Мне было стыдно за слабость, грубость и хамское поведение. Но при этом я чувствовал облегчение. Даже узнав тайну о Оксандре, принцесса не стала продолжать допрос. Впрочем, в ее аргумент про отношения с племянником верилось слабо. Отношения с шестилеткой, которому ментально шестнадцать, Я чего-то не понимаю? Ладно, зато теперь ясно, откуда ему привычка разжевывать все лекционным тоном. Он точно копировал стили своей тетушки. Подумав еще немного, я решил послать все в пасть к Хериону. У меня есть насущные дела, и их надо решить. Таким нехитрым образом я добрался до ангара, где стоял Орфей. Ребята уже собрались там всей команды, но не только они. От меня не укрылся тот факт, что механоидов на посадочной площадке оказалось на порядок больше, чем обычно. С одной стороны, это было неудивительно. Ангар громина и сюда не то что орфей, сюда флагман жареной пташки влезет. Однако именно перед нашим кораблем столпились мехи. Далеко не простые мехи. «Капитан!» Скарлетт заметила меня первой и показала знаком подойти. Количество фаворитов зашкаливало. Митеракс из Парвы, главный претендент на попадание в группу герцога, выше меня на голову в меховом плаще, накинутом на плечи. Подозреваю, что этот предмет гардероба несёт какую-то важную функцию. Вон как колышется воздух в миллиметре от него. Гелиус из Варилансеров. Фаворит оправдывал своё имя. Его золотой корпус в свете ламп переливался блёстками. Сто процентов это специальное напыление, защищающее. А кто знает от чего? Он был чуть ниже митрокса и худея. За его спиной высились два остроконечных механических крыла. Эмбер. Последний раньше состоял в корпусе котов, а теперь числился за черепашим корпусом. Белокрасная расцветка корпуса. На груди эмблема в виде черепашьего панциря. На фоне Митрекс Энгелиус он выглядел обычным, почти человечным. Но я помню его способности, что позволили спеленать королеву ксилусов на раз. И еще парочка механоидов и ранга черно-желто-оранжевые раскраски, а также несколько тяжело вооруженных роботов-охранников и человека в защитном костюме. «Капитан, наконец-то! Представляешь, стоило нам пойти готовиться, как всякие фавориты попытались украсть корабль!» Достаточно громко предупредил Йома. «Для мусора из восставших ты слишком высокомерен», резко ответил Эмбер. Я вспомнил, что алексей и Эмбер недолюбливают друг друга. Об их соперничестве много где упоминали. Но я как-то не придавал тому значения. Да и во время нашей первой встречи на Аргусе и драки против Алисера и Хириона какой-то конфликтной составляющей я не заметил. Тогда все действовали четко и слаженно, подчиняясь герцогу. «Что происходит, Скарлетт?» Поинтересовался я, подойдя ближе. Компания фаворитов мне совершенно не нравилось «Наш контракт с вами пытаются перекупить, предлагая очень вкусные условия». Не стала лукавита. «Если бы Орфея и его команду можно было бы легко перекупить, мы бы с тобой не разговаривали». Я напрочь проигнорировал фаворитов и даже не поздоровался с ними. Настроение было паршивым, и тот факт, что наглецы пришли забирать корабль, который мы оплатили и с помощью которого собираемся лететь на карго, ситуацию только усложняло. «В этом-то и проблема. Условия действительно очень интересные. Настолько, что я даже готова пойти на уступки». «Ну, решение за тобой», – сдаваясь, подняла руки Скарлетт. «Чего с ним решать? Закиньте пару миллионов нодов, и дело с концом!» – фыркнул Эмбер. «Я сам могу тебе скинуть пару миллионов нодов на регулярный рейс до Аргуса. Ах, прости, после того, как ты и твой корпус профукали заражение планету Роем, а потом еще и королеву у себя под носом пропустили, тебя, наверное, туда не пускают». Моя команда прыснула с смеху Скарлет улыбнулась. Эмбер в мгновение оказалась у моего лица. Только вот я видел, как он растворяется в воздухе, словно переходя в другой режим или в другую реальность. А затем бежит и оказывается рядом. Будто честь сознания работала в ускоренном режиме и заметила все. Осознание того факта, что я уже не просто могу видеть способности фаворитов, но и реагировать на равных, а под ускорением юмой вовсе обогнать, подняло настроение. «Все же не зря Валькирия и Тори гоняли нас по полигону, а Геру Хоффман и Джоуи создали корпус, в котором я чувствовал себя максимально совместимым. Шансы, что я смогу противостоять фаворитам и выиграть королевскую охоту, только что подросли». «Ты...» «Воймись!» Прежде чем он успел что-либо сказать или сделать, его так же быстро перехватил Митрекс и кивнул в сторону выхода из ангара. «Я не собираюсь терпеть насмешки от щенка!» «Герцог признал его? Отлично! Я прямо здесь покажу, насколько сильно он ошибся!» «Хочешь получить штраф за нападение на механоида на глазах у призрачной стражи?» Мне не нужно было поворачиваться. Зрение на все 360 градусов давно отметило призрачные фигуры, замершие на переходном мостике. Они с интересом поглядывали в нашу сторону, при этом скрывая свои личности под мистическими плащами. Вот если бы мы были в Империи, я бы предположил, что Эмбер или пьян, или под наркотой. Настолько открыто враждовать на глазах у полиции тынули пространства. Я не боялся его, потому что имел козырь в рукаве. Эмбер неохотно вернул самообладание и отошел на пару метров, сложив руки на груди. «Знаешь, после того, как кактус скинул нас на фалории разбираться, а там оказалась Несс на пару с Ихерионом...» Я не очень хорошо отношусь ко всем кандидатам в группу герцога. Йома облокотился на мое плечо, и надо же, оно не прогнулось под его весом. Что такого вкусного они предложили вам, что есть желание поменять контракт? А, Скарлетт? То, что заинтересует любого перевозчика, ты нуль пространства. Вместо нее ответил другой механоид и ранга Он вышел вперед, обойдя Митрекса. Меня зовут Крайт. Я инициатор сбора всей этой группы. «Собрали пачку фаворитов, а теперь пришли перекупить корабль у оставших», — фыркал Прайм. «Все сложнее и проще. Я хочу выкупить у вас контракт на корабль Орфей, а вас самих взять к себе в команду. Мы все тоже летим на Шайбер». «В чем проблема взять другой корабль?» — прямо спросил я. «Не могу вам этого сказать. Это необходимо», — увильнул от ответа Крайт. «Я, кажется, понял, Кэп». «Смотри, видишь эмблему?» Он указал на эмблему в виде планеты, окруженной защитным куполом на груди у человека. «Это представитель оргкомитета Браксис-4, и, судя по рингалям на плече, он один из главных организаторов. А главные ерундой не занимаются. Они ищут что-то ошеломительное, что развлечет публику на королевской охоте. Например, королеву Роя».